что в с е т а к р а в л с ь е у л н у л а с ь с т о и т п о ч а м н о д о ж д а о с к а з а л о и пригласила меня в кабинет. Даже если каждую оставшуюся минуту своей жизни я провела за книгами, думаю, мне н удалось бы прочитать все это невероятное количество слов, хранящихся на полках, которые украшали стены кабинета. Я пришла, чтобы нанять вас. п у с т и л к н к у к т о р а Боюсь, ничего не выйдет. Но вы е знаете, в чем дело. Я сделала шаг вперед, и собака сделала то самое. Только сейчас я з а с т а л а все свои газетные в р е з к и и аккуратно л о ж и л а их на столе. Его щека вернулась. Он в л л е ж а щ и ю сверху вырезку. Я выступал с обвинением против г е п р х и и Провиденса, представлял и н т е р е с ребенка из одного, принадлежащего им сиротского приюта. е б х о д и м о было пройти экспериментальное лечение с использованием э м б р и а л ь н ы х тканей, что, по их словам, н а р у ш а л решение в т о р о г It's been y e a Подожди, если бы я хотела опять судиться с Богом. должно быть решающим. Я могла бы м н о г о объяснить, и м е н н о поэтому сказала только. с Богом, со своими родителями. Я хочу судиться с ними з право на свое собственное дело.